четыре сорок август 9. -е. нет запретов и допущено все даже собственность но при правильном ко всему их собственности отношении и тогда не царские палаты н и лачуга бедняка уже не могут мешать неуклонному поступательному восхождению духа по лестнице света воплощаясь в тело избрасывая его и на земле и в мире надземном продолжается это уже не задерживаемое ничем продвижение И когда такое несломимое устремление все побеждает, то и все испытания, которые неизбежны на всех ступенях служили только упором н о г е для стремительного движения вперед, в б е с п р е д е л ь н о с т ь Магнетизм мыслей земных притяжений велик. Магнетизм светлых мыслей преодолевать не надо, онисут вверх. На п р и т я ж е н и и земные магнетизм мыслей темных требует упорного труда, чтобы от них освободиться. Одни носители света рождались в условиях достатка, богатства, власти и могущества земного, другие в бедности. Ничто уже не могло воспрепятствовать им выполнять свою миссию. Да, да, да. Каждый воплощающийся на земле дух имеет свою миссию и л и жизненную задачу, которую он берет на себя перед приходом в мир плотный. Величина задачи зависит от в е л и ч и я духа. Чем выше дух, тем более велика и задача или миссия его жизни. Далеко не все люди знают о том, для чего воплотились они, но подсознательно это знание живет в глубинах их сущности. Когда испытания не выдерживаются, и дух катится вниз, п а д е н и е накладывает свою нестираемую печать на все существо человека. Падшие души не сказка, но неотрицаемая действительность. И нередко в глазах этих людей можно заметить какую-то обречённость, сущности, которой не всегда о т дается отчёт. И только сознательные служители тьмы путь свой в бездну избравшие не знают угрозений совести и не думают о своем падении и своей обречённости.